Торшине Габову никак не могло прийти в голову, что слово привести имеет для прирожденного Псковича совсем особое значение. Что на севере Псковщины сплошь и рядом говорят, я вчера много грибов из лесу привел. Или смотри -ка, как купалку я себе привел. Дальнейшие события развернулись так. Группа, совершив разведку, пришла без потерь, принеся ценные сведения, небольшие трофеи, шкатулку с документами, новые марки «Мину» от ротного миномета, но немца захватить не удалось. Журавлев же это за ним водилось, и отучить его от партизанских обыкновений было нелегко, где-то отстал и не вернулся вместе с другими. Никто особенно не встревожился, медведь в лесу не пропадет. Его даже не вздумали записывать в безвести пропавшие. Журавлеву уже знали. И на самом деле, утром следующего дня он стал перед Савичем, как лист перед травой. Из разговора выяснилось, что он взял маленько левее. Наткнулся на тяжелую батарею противника, засек ее местоположение. Переночевал в стоге сена. Долго следил за заготовками врага. Немцы строили там блиндажи на высотке. Подсчитал число машин, идущих по дороге в К. Словом, сделал немало. Савич пожурил его за излишнюю предприимчивость, проявленную без разрешения начальства, и хотел уже отпустить, Считай, разговор оконченным. «Товарищ капитан!» Сказал тогда вдруг Журавлев, а я к вам там фюрера одного привел. Савич так и подпрыгнул. Как фюрера? Немца? Да что ты говоришь? Чего ж ты раньше молчал? Где он? Пскович небрежно кивнул за окошко по направлению к лесу, вплотную окружавшему Савичский штаб. Да его на покрестнях кол заставля жить. Лежит, удивился командир. Почему лежит? Он что, раненый, что ли? «Дохлый!» — безмятежно ответил Журавлев, тщательно свертывая крученку. «Ну, в превеликую силу доволок, думал, все мое не доволоксти». «Как дохлый!» — ужаснулся Савич. «Так на кой же мне, черт, мертвый немец? И ты его от них сюда мертвого на себе тащил, голубчик мой? Да мне мертвых совсем не надо». Скобарь перестал крутить табак. И, открыв рот, воззрился на командира. «Не, он перво живой был. Город живой, кусался, и в жизнь не хотел. И ты что же убил его?» «Не, да цем, Сохрани бог, я его не бил. Так помял цуток, цен брыкается, никак с ним не сообразишь. А он сдох цавота». Огорченно пожал плечом. Этот удивительнейший человек. Ну, что ж, я думаю, хоть ты дохлый, хоть ты живой, а я ж тебя приведу к капитану. Вот привел. А знал бы, что он вам не горазд, надо достал да, б его зря, сток волоксти и такую. Вот понимаете, говорит и сейчас Савич, и смех, и грех с ним. Черт ли его знал, что у него привести и принести путаются. Ну, что ж. Вышли мы на улицу, лежит немчик, щупленький такой, лет двадцати, Ефрейтер Эрвин Хазе из Бильфельда на Рейне. До войны был приказчиком в универмаге. Вот тут у меня письма от его Лизы, карточка, талисман с Богородицей какой-то. Как же спасет Богородица от таких хлап, Эх ты, Жоров, ты, Жоров! На Журавлевом смеялись в отряде целую неделю. Немцы зарыли около дороги под сосной. Когда же неделю спустя наметилась новая операция, Журавлев уже проявлял полное понимание того, что значит термин «привести языка» и усердно просил у командира разрешения выполнить эту задачу. Вот тщательно переписанный отрывок из рапорта старшего сержанта Самуила Кацмана о том, что произошло в тот день в тылу у противника возле 112 километра железной дороги. Подойдя к полотну кустами по Азимуту-106, как раз в том месте, где она сходится с железной дорогой, мы залегли. Шоссе отлично просматривалось на протяжении 150-200 метров в самой вершине, образуемого им здесь крутого извива. По шоссе из Кирилловки в Огнево в это время шел обоз. Нами были подсчитаны 65 фур с обмундированием и порожней тары от боеприпасов. Обоз шел под сильной охраной, так что обнаруживать себя противоречило смыслу. Обоз выходил из-за кустистого косогора справа и скрывался влево за таким же кустистым холмом. Когда последняя подвода прошла, я уже намеревался переменить позицию, но в эту минуту на открытое пространство выехал из-за поворота фашистский офицер на велосипеде. Отстав на сотню-другую метров от своих, он газовал вовсю, очевидно боясь одиночества.